Глава восьмая. Ночь тянется бесконечно. Я лежу в темноте, а мое дыхание свистит и хрипит, словно ржавые ворота, которые никак не могут закрыться. Каждый кашель разрывает грудь на части и от боли сводят все мышцы тела. Уже несколько дней я практически не сплю, но в этом есть свой плюс. Пока я бодрствую, меня не преследуют кошмары. Я почти готов сказать спасибо этой проклятой болезни, хоть немного освобождающий меня от мучительных воспоминаний, от которых невозможно избавиться. Несмотря на сильную слабость, я не перестаю раздражаться от одной мысли о том, что теперь полностью завишу от помощи Амиры. Ненавижу это ощущение беспомощности. Ненавижу ее присутствие, тихие шаги за дверью, ее голос, который мягко спрашивает, нужно ли тебе что-то. Каждый раз, когда она подходит ко мне, чтобы дать лекарство или принести еду, Мое раздражение и злость усиливаются настолько, что хочется прогнать ее прочь. И ее доброта бесит меня еще больше. Я стараюсь избегать ее взгляда, смотреть куда угодно, только не на нее. Потому что стоит лишь случайно встретиться с ее большими глазами, полными какого-то глупого сочувствия, как внутри меня снова просыпается ярость. Она мое наказание. Живая память о моей боли и унижении. Я женился на ней только для того, чтобы отомстить, чтобы хоть как-то унять это чувство несправедливости. Но теперь ситуация вышла из-под контроля. Вместо того, чтобы мучить ее, мучаюсь я сам. Сегодня ночью кашель особенно силен. Я буквально задыхаюсь, не в состоянии даже дотянуться до стакана воды на тумбочке. Горло раздирает так, будто я проглотил битое стекло. В какой-то момент дверь тихо открывается, и я сразу понимаю, кто там стоит. От этого меня сразу же накрывает злость. «Тебе что-нибудь нужно?» Амира осторожно заглядывает внутрь. Ее голос почти шепчет. Я резко поворачиваю голову и смотрю на нее из-под лобья, чувствуя, как внутри поднимается гнев. «Ничего». Отмахиваюсь от нее, стараясь, чтобы слова прозвучали максимально нормально. Но выходит какое-то жалкое шипение. Она не уходит, и меня это раздражает еще сильнее. Амира делает шаг вперед и говорит немного громче. «Тебе становится хуже, давай все же вызовем врача». Я сказал «нет». Срываюсь я и тут же сгибаюсь от очередного приступа кашля который заставляет меня задыхаться и судорожно хватать воздух ртом. Амира не уходит. Напротив, быстро подходит ко мне, наливает стакан воды и протягивает его. Я смотрю на нее с ненавистью, но понимаю, что просто не могу больше сопротивляться. Мое тело слишком слабо, чтобы оттолкнуть ее руку. Я нехотя беру стакан, пью и отворачиваюсь, не произнося больше ни слова. Амира садится рядом на край кровати и кладет руку мне на лоб, проверяя температуру. Я сжимаю кулаки, но не говорю ничего, чувствую, как унижение разливается во мне ледяным потоком. Она осторожно поправляет одеяло, словно я ребенок, и тихо произносит. Я знаю, что ты меня ненавидишь, но я просто не могу оставить тебя одного в таком состоянии. Я боюсь, Шафар. Тебе только хуже с каждым днем. Вдруг это пневмония? пожалуйста, давай вызовем врача. Не смей, или я выкину тебя из этого дома. Хватаю ее за руку, отбрасывая от себя. Она вскрикивает и прижимает свою руку к груди, словно убаюкивая боль, которую я причинил. Я сразу же чувствую раскаяние. Я и не хотел причинить ей физическую боль, и тем более не собирался поднимать руку на женщину. Амира встает на ноги, отходя от меня на пару шагов, как от бешеного животного, но продолжает настаивать на своем. Либо мы вызываем врача, либо я звоню твоей маме, Джафар. Выбирай. Хочешь поступить со своей глупой гордыней или побеспокоить свою мать? Уверена, она сразу сюда приедет. И когда увидит тебя в таком состоянии, сама настоит на том, что тебе нужен врач. Чёртова девчонка! Ну почему она такая упрямая и упорно лезет со своей никому не нужной заботой? Я не собираюсь умирать. Утром можешь позвонить врачу. Вынужден согласиться, потому что маму я здесь видеть точно не хочу. Она только усугубляет мое чувство вины. Амира с облегчением выдыхает. И когда я снова начинаю пытаться выхаркать свои легкие, протягивает мне очередной стакан с теплой водой. Это действие причиняет мне лишь еще больше боли, потому что я ненавижу не только ее, но и самого себя за то, что допустил это. Она не должна проявлять ко мне сострадания. Она должна страдать, а не я. Эта ситуация кажется мне жестокой насмешкой судьбы. «Лучше уходи», — выдавливаю я сквозь зубы. «Хорошо», — тихо отвечает она, тяжело вздыхая. И в ее голосе слышится усталость и разочарование. Она выходит из комнаты, тихо прикрывая за собой дверь. Оставшись один, я чувствую облегчение, но оно кратковременно. Тишина, что окутывает меня после ее ухода, становится невыносимой. Всю ночь я снова не сплю, прислушиваясь к собственному дыханию и пытаясь подавить кашель, мешающий спать. И мысли, от которых невозможно спрятаться. Где-то глубоко внутри меня уже появились трещины, через которые медленно проникают нежеланные сомнения. Но я обещаю себе, что не позволю себе уйти с намеченного пути. Все уже сделано, назад пути нет. Я не прекращу, пока не найду свой потерянный покой. Она его украла, и она же заплатит по старым счетам. Пока я не найду в себе силы забыть прошлое, мучающее меня днем и ночью. Я просыпаюсь с ощущением, будто меня переехал грузовик. Все тело ломит, голова тяжелая, в горле першит, и, кажется, температура поднялась за ночь. Еще вчера вечером я едва держалась на ногах, но продолжала хлопотать по дому, радуясь, что Джафару уже лучше. Врач, заглянувший к нам, подтвердил, он идет на поправку. Кризис позади. Ирония судьбы. Стоит ему поправиться, как болезнь валит меня с ног. За дверью слышны какие-то звуки. Джафар, наверное, уже встал. Собрав волю в кулак, я медленно спускаю ноги с кровати. Пол холодный, и меня тут же пробирает дрожь. Я набрасываю на плечи теплый халат и, шатаясь, направляюсь к двери. Надо хотя бы принести себе попить чего-нибудь теплого и принять лекарство. Я выхожу в коридор и чуть не сталкиваюсь с Джафаром. Он как раз покидает свою спальню, уже полностью одетый для работы. Выглаженная рубашка, темные брюки, пиджак, сидящий как влитой на широких плечах и мощной груди. На нем ни следа недавней болезни. Он снова выглядит как обычно. Увидев меня, Джафар замирает на мгновение. Его серые глаза пристально меня изучают. И я невольно опускаю взгляд. Я-то, растрепанная и бледная, сейчас, наверное, выгляжу ужасно на его фоне. "на работу". Мой голос звучит хрипло и слабо. Горло болит так, что говорить тяжело. Я осторожно прислоняюсь к дверному косяку, чтобы не упасть. "Да", коротко отвечает он. Я замечаю, как он слегка хмурится, продолжая рассматривать меня. Наступает пауза. Я кашляю, пытаясь скрыть неловкость. "Что с тобой?" наконец спрашивает Джафар негромко. "Кажется, я заболела". Признаюсь я почти шепотом. Ладонь непроизвольно тянется к пылающему лбу. Джафар несколько секунд молча смотрит на меня. В горле у меня встает тугой ком. Я жду хоть слова поддержки. Надеюсь, что он сейчас подойдет, коснется рукой моего лба или скажет «отдохни, я принесу тебе попить». Но он лишь едва заметно кивает, то ли мне, то ли самому себе, и поворачивается к выходу. Я моргаю, не верь своим глазам. Этот жестокий человек спускается вниз по лестнице, открывает входную дверь и, не оглянувшись, уходит из дома. Я продолжаю стоять, прижавшись спиной к стене, и смотрю на закрытую дверь. Он ушел. Просто ушел, оставив меня одну, больную. Неужели он настолько ненавидит меня? Эта горькая мысль стучит у меня в голове я чувствую, как предательские слезы начинают жечь глаза. Горло сводит от обиды. Еще минуту назад я держалась из последних сил, но теперь силы меня покидают, и я медленно сползаю на пол. Из груди вырывается всхлип. Я прикрываю лицо ладонями и тихо плачу, уже не сдерживаясь. Боль, обиды, разочарование все накатывает разом. Я столько ночей провела у его постели, выхаживала его, не отходила, пока он метался в шару. А он даже не остался сегодня. Даже не попытался помочь или просто утешить. Неблагодарный, бессердечный. Слезы не скоро иссекают. Я не знаю, сколько времени провожу на полу, дрожа от холода и пустоты в душе. Наконец, пошатываясь, поднимаюсь и бреду обратно в спальню. Тело знобит, похоже, температура и не думает спадать. Я падаю на постели, кутаюсь в одеяло. Щеки горят, нос заложен, в висках тупо пульсирует боль. Изможденная и опустошенная, я незаметно для себя проваливаюсь в тревожную полудрему. Резкий звонок в дверь заставляет меня вздрогнуть. Я просыпаюсь и смотрю на часы. Прошел примерно час, как я уснула. Сердце тревожно сжимается. Кто бы это ни был, я дома одна. На миг мелькает нелепая надежда, что этот Джафар вернулся. Я нехотя выбираюсь из-под одеяла. Кто бы ни пришел, придется открыть. Вдруг что-то важное. Приоткрыв дверь, я вижу на пороге незнакомую женщину. Ей на вид около тридцати. Светло-русые волосы стянуты в нетугой хвост. На лице приветливая улыбка. «Привет, Тамира!» Ее голос теплый и бодрый, когда она смотрит на меня, слегка изучая. Я моргаю, пытаясь сообразить, но все же киваю. «Да». «А ты?» «Меня зовут Эльмира. Я одноклассница Джафара», быстро говорит женщина. «Он позвонил мне и попросил приглядеть за тобой. Я медсестра». Смысл ее слов доходит до меня не сразу. Джафар сам позвал ее. Облегчение накатывает. Но вместе с ним и новая волна обиды. Значит, не забыл обо мне. Только вот почему не остался сам? Э «Проходи, пожалуйста», — приглашаю я гостью, отступая и пропуская ее внутрь. Эльмира быстро разувается и уверенно шагает в прихожую, оглядываясь по сторонам. Я закрываю дверь и медленно плетусь следом. «Ну и как дела у нашей больной?» — полушутливо интересуется Эльмира и тут же подхватывает меня под локоть, поддерживая. Я поражаюсь ее непосредственности, но сопротивляться нет ни сил, ни особого желания. От нее ведь такой искренней заботой, что у меня снова едва не наворачиваются слезы. Теперь уже от облегчения. Давай-ка вернем тебя в постель. Нечего тут на ногах шататься. Через пару минут мы уже в моей спальне. Эльмира усаживает меня на кровать и заботливо поправляет подушку. «Так, давай-ка померяем температуру», — решительно заявляет она. Она выуживает из сумки электронный термометр и ловко сует его мне под мышку. Я покорно откидываюсь на подушке. Голова все еще кружится. Но рядом со мной теперь эта энергичная женщина. И ее уверенность понемногу передается мне, успокаивает. Через минуту раздается тихий сигнал. Эльмира достает градусник и хмурится, глядя на экран. Тридцать восемь и пять. Но ничего страшного. Заключает она профессиональным тоном. «Сейчас мы тебя быстренько на ноги поставим». «Кухня на первом этаже?» «Да, от входа направо». Слабо отзываюсь я. «Лежи и отдыхай», — бросает она и скрывается за дверью. Через некоторое время Эльмира возвращается с кухни с подносом в руках. На нем дымится кружка чая и лежат какие-то таблетки. «Пей». «Это липовый цвет с малиной». Она аккуратно подает мне кружку. Я с благодарностью принимаю горячий напиток. Сладковатый травяной вкус слегка смягчает соднящий ком в горле. Глотать больно, но теплый чай мгновенно дарит облегчение. На глаза неожиданно наворачиваются слезы, на этот раз от трогательной заботы. Еще час назад я была совсем одна, а теперь рядом человек, готовый помочь. Ненавижу, что становлюсь такой чувствительной, когда болею, но ничего не могу с собой поделать. «Спасибо, Эльмира», — шепчу я. «Не стоило ему тебя напрягать». Она отмахивается. «Брось! Я не за спасибо стараюсь». «Джафар мне хорошо платит за то, чтобы я избавила тебя от любых забот. Так что сегодня ты свободна от всех дел. Просто лежи и поправляйся, ясно? Я для тебя и кухарка, и сиделка, и посыльна, если понадобится». Эльмира забирает пустую кружку и оставляет меня отдыхать. А спустя время по дому разливается аппетитный аромат. Кажется, она уже занялась обедом. Я и правда начинаю расслабляться. В голове чуть проясняется. Боль отступает. Позже она зовет меня на кухню. «Амира, пошли! Я приготовила легкий обед. Тебе нужно поесть!» Она берет меня под руку, словно немощную старушку и ведет на кухню. Там уже все накрыто. На столе стоит дымящаяся тарелка супа, хлеб, свежая зелень. «Не обессудь, все из того, что нашлось», говорит Эльмира, усаживая меня за стол и предвигая тарелку с супом. Зато горячее и свежее. «Спасибо большое. Все выглядит очень аппетитно, искренне отвечаю я». Суп оказывается наваристым и ароматным, а мягкий хлеб просто тает во рту. Я не замечаю, как съедаю почти половину, наслаждаясь каждым глотком бульона. Эльмира, прихлебывая чай, довольно улыбается, наблюдая, как я уплетаю за обе щеки. Очень вкусно. Признаюсь я, сделав паузу, чтобы перевести дух. Тарелка уже почти пуста. И спасибо тебе огромное за все. Эльмира отмахивается рукой, но я вижу, что ей приятна моя благодарность. «Рада стараться, мне не трудно, говорит она с веселой искоркой в глазах. «Я сейчас вот в декрете сижу, так что хорошо, что Джафар позвонил. Я уже с ума сходила дома с детьми». Я чуть улыбаюсь и решаю воспользоваться моментом, расспросив ее о своем муже. «Эльмира, ты хорошо знаешь Джафара?» «Ну, как сказать», — отзывается она. «Мы с ним в одном классе учились, но с тех пор много времени прошло». Мы все повзрослели и изменились. Правда? Оживляюсь я и не скрываю любопытства. А каким он был тогда в школе? Таким же молчаливым ворчуном? Эльмира хмыкает и качает головой. Молчаливым это уж точно. Трудно общаться, когда ты немой. Но он неплохо справлялся. В смысле, не понимаю я, что значит немой? Эльмира хитро прищуривается. «А ты разве не знаешь? Он же в детстве вообще не разговаривал!» Я замираю, не веря своим ушам. «Не разговаривал в смысле молчал? Совсем? Совсем!» — серьезно кивает она. «Но я бы не сказала, что он молчал. Он реально не мог говорить, он буквально был немым». Ложка выпадает у меня из рук и громко брякает о край тарелки. «Немым?» — переспрашиваю я, вытаращив глаза. «Мой всегда сдержанный, говорящий ровным баритоном муж не говорил вовсе? Что же с ним случилось?» «Точно не знаю», — вздыхает Эльмира. Ходили слухи, что когда он был совсем маленьким, его кто-то напугал, и он перестал говорить. Лечение ему не помогало. Он ходил в школу, учился, но общался только жестами и записками. Ни слова из него нельзя было вытянуть. «А как же он вылечился?» — шепчу я все еще пораженный услышанным. «Это случилось уже после окончания школы. У всех был шок», — улыбается она уголками губ. «Будто прорвало человека». Но подробностей никто не знает. Джафар не любит, когда люди лезут в его дела. Он всегда был таким скрытным. «У меня мурашки бегут по коже. Я никак не ожидала такого» но он мне ничего об этом не рассказывал, растерянно произношу я. Удивительно. Ты же его жена. С тобой-то хоть мог поделиться. Хотя вы же молодожены, только поженились. Еще успеете узнать тайны друг друга, не переживай. Она чуть склоняет голову и мягко добавляет. Только ты не подумай, будто он был каким-то забитым или странным. Да, он молчал, но все равно держался молодцом. Сильный был парень, мог за себя постоять. Спортсмен борьбой занимался. Никто даже не пытался его обижать. Наоборот, многие старшеклассники с ним дружили. Я сглатываю, воображая немого молодого Джафара. Но почему-то не могу представить, чтобы он был беспомощным. Эльмира права. Уж он-то способен даже без слов любого запугать. И к девчонкам он всегда относился уважительно продолжает между тем Эльмира. Никого никогда не обижал. В общем, несмотря ни на что, все знали, что он хороший, надежный человек. Так что тебе повезло. Не каждый достается такой муж. Я опускаю глаза, чувствуя внезапный прилив стыда. Ее слова отзываются во мне теплом, но и уколом совести. Повезло. А ведь я в душе уже назвала его бессердечным. Может, поторопилась с выводами? Да, он уехал, не утешив меня ни словом. Но ведь не бросил совсем. Нашел способ помочь по-своему. Кажется, вместе с лихорадкой отступает и горечь. Мой непонятный муж все еще таит в себе столько тайн. Но теперь я знаю, что его холодность не от черствости. Мне просто нужно понять, за что он меня наказывает. И доказать, что я невиновна. У Джафара нет причин ненавидеть меня. Нужно только донести до него эту мысль.